Глава восьмая. Неофит. Кир просто открыл глаза и огляделся. Он не чувствовал ничего нового. Совершенно никаких изменений в своем теле, самочувствия или ощущениях он не заметил. «Что-то не получилось?» Кремень, стоявший к нему спиной, повернулся. О, ты уже очнулся? Не, не переживай, все хорошо. Сеть установилась, но нужно некоторое время, чтобы она распаковалась и включилась. Распаковалась и включилась? Ну да. Пока наниты сформируют основу, затем новую сетку и наниты. Так, ты вообще знаешь, что такое нейросеть? Ну, в общих чертах. Это таки адаптер между биологической частью и электронными имплантами. — повторил Кир, найденное в общей сети, на одном из сайтов объяснение. — Так-то да, но что нейросеть вообще себя представляет? Чем является? Это ты понимаешь? — Устройство, — ответил Кир и тут же сам задумался. А ведь действительно, он понятия не имел, что такое нейросеть. Он ведь руководствуется своими понятиями, точнее, понятиями, принятыми дома, а что на Этне скрыто под названием нейросеть он не представлял. И, что забавно, даже и не пытался найти ответ. В общем, нейросеть — это колония нанитов. Если не вдаваться в подробности и объяснить максимально примитивно, они создают улей в твоей голове, и улей этот крепится к мозгу. Далее наниты строят дорожки по твоему телу и по пути ставят аванпосты. Это такие узлы, которые позволяют передавать импульсы гораздо быстрее, чем это предусмотрено нервной системой. Но зачем строить эти аванпосты и тянуть к ним дорожки? Именно они обеспечивают быструю связь между твоим мозгом и имплантами. Например, твои руки и ноги получают команду из мозга намного быстрее, чем в случае с нервной системой. Ровно как и обратная связь в разы ускоряется, понимаешь? Ну, вроде не до конца, хотя суть уловил. А снова я тебе пояснил. Захочешь подробностей, добро пожаловать в Инфонет. Там полно детальной информации. Так, сеть у тебя вроде уже заработала. Давай-ка проверим все. Какое-то время Киру пришлось потерпеть. Кремень светил ему в глаза фонариком, подключал какие-то приборы, заставлял проделывать всякие фокусы, вроде хлопания в ладоши, моргания то одним глазом, то другим, разглядывания руки вблизи вдали. А, кажется, порядок. А что, что-то могло пойти не так? «Ну, всякое бывает. И да, бывает, что сеть ставится криво. Тогда приходится переделывать. Но ну, у тебя вроде полный порядок. Теперь нужно лишь подождать». «Чего? Пока распакуется? Я думал, мы это и делали». Распаковка уже завершилась. «Сейчас идет построение связи, узлов. С минуты на минуту ты все увидишь сам. Потерпи». Кир юрзал в кресле. Тяжело вздохнул и принялся ждать. Он точно не отследил, в какой момент, однако вдруг совершенно неожиданно перед глазами начали появляться эдакие полосы. Затем пошли помехи, артефакты, которые возникают на экране при воспроизведении поврежденного видеофайла. А затем перед Киром появились странные символы. Их было огромное множество, часть появлялась медленно, по очереди, будто кто-то невидимый или же находящийся где-то далеко оператор набирает их на клавиатуре. Другая часть возникала резко и неожиданно, а затем все тут же пропадало. Однако Кир совершенно ничего не мог понять в происходящем. Ни одной буквы, и уж тем более слова, если это был все же алфавит, он не понимал. Кремин, заметивший, что Кир оживился, вскочил на ноги, уставился на Кира и произнес: «Урхосаваньоха». Кир удивленно уставился на него. Он не понял ни слова, лишь по вопросительной интонации догадался, что Кремень о чем-то его спрашивает. Я не понимаю тебя. Голос его предательски дрогнул, похоже, Кремень накаркал. Вот и проблема с сетью. Харан, харан! Кремень сделал успокаивающий жест руками и улыбнулся. Давай понять, что все нормально. Это действительно несколько угомонило, начавшего паниковать Кира. Фудокасан, ракса пройти. «Что? Эти-то скоро, Аракса, пройти!» Опа, теперь он понял в речи инсталлера несколько слов. Даже смысл всей фразы в целом стал понятен. Кир хотел было попросить его еще раз повторить эту фразу. Но тут странные символы перед глазами начали преображаться. Для начала часть из них превратилась в понятные арабские цифры, а затем и остальные загогулины превратились в буквы. Родные и знакомые, земные. Синхронизация завершена на 78%. Гласилась самая большая надпись, находящаяся в центре. Чуть ниже появилось сообщение «Языковая адаптация проведена». Вокруг этих сообщений была масса. Проще всего это было бы назвать «окнами», и в них строки мелькали с бешеной скоростью. Кир не успевал их прочитать до конца, как они улетали вверх, вытесненные другими. Подгрузка вспомогательных «мо» Загрузка прикладной системы, языковые модули. «Ну, что там? Порядок?» Кир только сейчас понял, что все эти окна, слова и фразы появляются как бы поверх того, что он сейчас видит перед собой. Стоит только сосредоточиться на надписи, и кабинет кремния, сам кремень, становится размытыми. Однако, когда Кир фокусировал взгляд на инсталлере, размытыми становились уже надписи. «Вроде да». «О, на нашем заговорил!» «Ты меня понимаешь, Абоке?» «Эм, да, но...» «Что оно?» «Последнее слово, что ты произнес, его в моем языке нет. Я понимаю его значение. Приятель, друг. Но почему оно осталось чуждым?» «Эм, интересно». Кир терпеливо дожидался, пока Кремень таки объяснит эту странность. «Думаю, что ты просто уже привык слышать это слово, и твой мозг подобрал нужное значение для него». Имею в виду, что понятия о боке в твоем родном языке нет. Есть схожие по смыслу синонимы, но все же чем-то отличающиеся. Если я прав, то будут и другие слова, которые будут звучать для тебя чужеродно, но смысл которых ты будешь понимать. Это плохо? Ну, это странно. Но плохого, в принципе, ничего нет. Так, как там сеть? Все уже настроила, установила. Кир собрался было ответить, что процесс все еще идет, как вдруг перед глазами появилась надпись: синхронизация завершена на сто процентов. После чего весь текст, все окна сгинули, будто их и не было. Все исчезло. Написано, что завершена синхронизация на сто процентов и все. Ну и отлично. Значит, сеть установилась. Все прошло как надо. Кир облегченно вздохнул. Теперь я научу тебя основам. Покажу, как пользоваться сетью. Вопреки ожиданиям Кира, обучение с новым заняло всего несколько минут, а не часов, как он думал. Кремень вновь подключил Кира к своему оборудованию, просто нацепив на голову несколько датчиков. «Да, отлично!» Кир повернул голову и увидел на большом мониторе то, что видел сам, точнее, рекурсию. Он смотрел на монитор, в котором он смотрел, в монитор, в котором... и так далее. «Это что?» «Это я себе вывел картинку, которую видишь ты, чтобы научить тебя работать сетью. Я ведь должен видеть, что у тебя там происходит. Если ты будешь что-то делать неправильно, я смогу быстро понять, что именно, и подскажу тебе». «Понял. Тогда приступим». Кремень ограничился тем, что научил Кира взаимодействовать с сетью, вызывать интерфейс, те самые окна и текст перед глазами а также пользоваться теми или иными возможностями нейросети, переводить деньги, взаимодействовать с бытовыми приборами, терминалами, техникой. Показал, как заниматься серфингом сайтов, веб-узлов, искать информацию, звонить и принимать вызовы от абонентов, отправлять и получать сообщения. Всего по мелочь, ничего сложного. Кир воспринимал все происходящее как обучение работе на новой операционной системе, только что установленной на компьютере. И обучение давалось ему легко. Тем более, что интерфейс был интуитивно понятный. И даже если что-то забудешь, вспомнить, как это делается, несложно. Куда сложнее для Кира было научиться быстро разворачивать и сворачивать интерфейс. Иначе говоря, выводить тексты, окна о себе перед глазами и прятать их, возвращаясь в настоящий мир. «Ничего, привыкнешь, освоишься и будешь делать это вообще без заминки. Ну, вот и всё». Основы ты теперь знаешь. Сеть я установил и настроил. На этом все? Да. Или ты хочешь имплаты поставить? Нет. Давай тебя резать, чтобы установить внутрь тела какие-то непонятные хреновины он не хотел. Во всяком случае, пока. Ну и славно. А то делать это впервые чертовски трудно. Почему? Да это же хирургическая операция по большому счету. Не все на такие готовы, тем более ха, добровольно. Вот я и не готов. Знаю, ты с сетью пока освойся, а импланты? Рано или поздно ты поймешь, что в нашем мире без них, ну, никак. Разве что личный порт поставить, но тебе это уже не светит. Почему? У тебя уже есть сеть. Порт ставит тем, у кого нет нейросеть. А почему? «Слушай, давай ты и поковыряешься спокойно сети, почитаешь, посмотришь видосы, узнаешь, кто такие капсулеры и так далее. Глядишь большая часть вопросов, сама собой отпадёт». «Хорошо, понял. Вот отлично. Ну что, зову Вабана?» «Вабана? Зачем?» «Он просил позвать, когда я с тобой закончу». Кир было напрягся, но вспомнил, что в конце концов Вабан ему установку нейросети оплатил и работу предложил. Наверное, он собирается объяснить, в чем именно эта самая работа и будет заключаться. Кир ошибся. Бабан вошел в кабинет, огляделся и улыбнувшись Киру спросил. Ну что, обоки, все в порядке? Кажется, да. Ну и отлично, тогда слушай меня. Я дам тебе пару дней на а затем с тобой свяжется человек из моей команды. Она обучит тебя основам Спайдерского дела. Слушайся ее беспрекословно, делай то, что она говорит. И долго мне учиться? Надеюсь, за неделю уже чему-то научишься. А дальше? Дальше будет видно. Ну что, подкину тебя домой. Да я тут, рядом. Ну окей. Когда оба они оказались на улице, Вабан хлопнул Кира по плечу. Ну, до связи. А, кстати, чуть не забыл. Кошелек свой проверять научился. Да тогда проверяй кир открыл счет и удивленно уставился на цифру чуть больше тысячеими а откуда еще пятьсот взялось я тебе закинул на жрачку и жилье аванс так сказать но все не спусти сразу понял конечно и это курьером ты больше не работаешь понял уже вот тут кир приумнал. он надеялся какое то время совмещать но его новый работодатель ведь уже перечислил ему аванс Нужно делать, что он говорит. «Да не раскисай! Я надеюсь, за месяц мы тебя поднатаскаем, и вот тогда уже пойдет работа и нормальные деньги. Так что забудь про те гроши, что ты получал как курьер. Сосредоточься на обучении, и будет тебе счастье». «Окей. Ну всё, до связи». Выделенная на адаптацию пару дней стала для Кира самым настоящим раем. Он просто наслаждался тишиной и покоем, отдохнул, отоспался, а затем приступил к работе, пусть и в довольно специфической форме. Первое, что он обнаружил, когда самостоятельно разбирался с нейросетью, это то, что он может с легкостью прослушивать музыку на большой скорости. При этом для него самого музыка звучала вполне обычно. Иначе говоря, трек длительностью в 3 минуты он мог слушать за 2-3 секунды. Такая же история случилась и с фильмами. Кир, хотя и скрипя сердце, потратил больше сотни ами на покупку документальных обучающих фильмов, на оплату сети скачивая развлекательное кино самых разных жанров. Первый день он провел за просмотром всего найденного. Вечером, когда решил перекусить, он прикинул, сколько осилил за день: около 140 сериалов, более 800 фильмов художественных и более 200 документальных. Причем он помнил все сцены подробно, в деталях. Черт, будь у него такая возможность дома!» Впрочем, за все нужно платить. И в данном случае в качестве расплаты была сильная мигрень. Она была настолько сильная, что Кир залез на кровать, скрутился в позе Бриона, пару часов просто не двигался, а лишь скрипел зубами. Благо боль понемногу проходила, а ближе к ночи вовсе исчезла. Так что Кир смог спокойно заснуть. Второй свой выходной, как Кира крестил свой адаптационный период, он провел практически так же. Глотал информацию, которая ему попадалась, изучал все, до чего мог дотянуться. Одним словом, познавал дивный новый мир и его особенности. Подводные камни всеми возможными способами. Он прямо-таки с фанатизмом копался в информационных порталах. Особенно его интересовали импланты, оружие и, естественно, космические корабли. Касательно имплантов, он уже имел какое-никакое представление. Однако рыскания в инфосети дали ему еще толику информации. Оказалось, что есть не только киберимпланты, но и так называемые биомодификации. К примеру, к таким можно было отнести вторую пару рук Вабана. Фактически, ему их просто вырастили, и они были для него родными. Биомодификаций было огромное множество, и далеко не все они несли практическую пользу. Были и сугубо эстетические. К примеру, искусственные волосы, способные менять свою форму, цвет. Были модификации тела, по желанию клиента, менявшие цвет его глаз, кожи. Были и вовсе уж экзотические. Люди отращивали себе хвосты, превращали руки и ноги в лапы, меняли свое тело. Дело его больше похожим на строение тела животных. И тут модификаций был огромный ассортимент. Кошачьи уши, шерсть, когти, клыки, рога. Как довольно быстро понял Кир, большую часть эстетических модификаций устанавливали себе представители древнейшей профессии. Так они привлекали клиентов. Что касается кибернетических имплантов, то тут ассортимент был гораздо шире. Органы, модификации тела, кожи, костей — Причем импланты давали самые разные эффекты: ловкость, силу, прочность. Импланты заменители органов существенно расширяли возможности человека. К примеру, искусственные модифицированные легкие повышали выносливость, давали возможность обходиться без воздуха часами и так далее. Что касается оружия, то здесь Кира вовсе потерялся. Огнестрел, холодное и встраиваемое. При желании в собственное тело можно было установить оружие, клинки, дробовики, пистолеты, энергооружие, даже огнеметы. Ассортимент был столь велик, что глаза разбегались. И это если не вспоминать про модели обычные, привычные для Кера пистолеты, ПП, винтовки и прочее. Помимо всего этого была еще одна крайне интересная штука личный порт. На изучение, что это такое и с чем его едят, Кир потратил несколько часов но все же смог более-менее разобраться. Итак, личный порт был эдакой альтернативой нейросети. Установка этой штуки позволяла подключаться к любому виду техники, начиная от аэроскутера, заканчивая огромными космическими кораблями, занимающимися доставкой товаров из одной части Вселенной в другую. К слову, кораблями этими, фрейтерами, управляли пилоты только с личными портами. Это и были те самые капсулеры. Как Кир понял, установка порта подразумевала и установку всех необходимых баз знаний. Иначе говоря, сегодня ты совершенно не понимаешь, как в одиночку управлять здоровенной дурой, висящей на орбите. А уже завтра ты с легкостью ведёшь ее в другую галактику, контролируя и раздавая команды целой команде и скинув корабля. Однако для Кира этот путь уже был закрыт. После установки нейросети поставить личный порт было нельзя. Впрочем, это ни в коем случае не перечеркивало ему возможность управлять космическим кораблем. Нужны базы данных, несколько имплантов, практика и опыт, и он поведет за куда надо, сможет пользоваться всеми его системами. Но делать это будет куда хуже, чем пилот с личным портом. Такие люди буквально сливаются с машиной, становясь единым целым. За этот день Кир нарыл массу всего интересного, однако впитать все не смог. Усталость дела свое, и он попросту заснул, читая, черт знает, какую по счету статью. Утром вместо будильника его разбудил чей-то звонкий, веселый и доброжелательный голос, в чьем Тоне, тем не менее, сквозила только ирония: Ну что, Неофит, отоспался? Пора и за учебу!